загадка генерала Потатурчева. Потом, что командир советской 4-й танковой дивизии генерал Пататурчев попал в плен и дал информативные показания, многим стало известно из книги Кареля «Гитлер идет на восток». Впервые опубликованная в 1964 году и выдержавшая множество переизданий книга получила широкую известность в том числе и в России. По форме она является скорее публицистикой, нежели историческим исследованием. Слова Кареля о советском генерале выдержаны в том же публицистическом стиле. Признание Пататурчева поразили пленивших его немцев, они и понятия не имели об огневой мощи дивизии. Советская 4-я танковая дивизия насчитывала в своем составе 355 танков, включая 21 Т-34 И 10 огромных 68-тонных КВ со 152 миллиметровыми орудиями. И 30 бронемашин разведки. Артиллерийский полк имел на вооружении 24 ствола калибра 122 и 152 мм. Примечание Карль П. Восточный фронт. Книга 1. Гитлер идет на восток. 1941 43 Москва. Изографус. Эксмо. 2003. Страница. 57. Конец примечания. В качестве точки пленения Пататурчева назывался район Минска. Однако поиски допроса генерала там, где он должен был бы находиться, согласно описанию Кареля, не дали никаких результатов. Протокол допроса обнаружился в документах отдела 1С 7 армейского корпуса. На нем стоит отметка оперативного отдела штаба 221-й охранной дивизии. Текст допроса представлен далее, и каждый может составить о нем свое представление. В материалах допроса и сопутствующих материалах отсутствуют данные о точном времени и месте пленения Пататурчева. Однако место и дата допроса «Бобруйск» 30 августа 1941 года говорят не в пользу захвата в районе Минска в первые дни войны. 221-я охранная дивизия в августе действительно находилась в районе Бобруйска. Более того, из текста допроса складывается впечатление о длительном пребывании генерала в немецком тылу. Например, упоминание приказа о схваченных западней Березины военнослужащих Красной Армии. На Березину немецкие войска вышли после падения Минска, и районы западней реки стали их тылом намного позже. Скорее всего, Пататурчев был пленен во время очередной операции по прочесыванию тыловых районов, либо стал жертвой предательства. В конце августа 1941 года сведения о составе и вооружении советской танковой дивизии отнюдь не стали для немцев открытием. Базовые сведения о ее структуре были получены отделом из 7-го армейского корпуса еще 27 июня 1941 года, Немцы узнали об организации мехсоединений Красной Армии на примере 25-й танковой дивизии 13-го механизированного корпуса. Ее части противостояли 7-му армейскому корпусу немцев на Нареве. Причем на 4 июля 1941 -го года эти данные уже были оформлены в виде сравнительно подробной схемы. Несмотря на то, что в составе 13-го механизированного корпуса не имелось Т-34 и КВ, В немецких документах присутствует штат дивизии с упоминанием этих танков. Либо оказались захвачены документы 25-й танковой дивизии, либо эти данные были получены от информированного пленного. По крайней мере, немцы имели достоверные сведения и о штате, и о реальной численности, и даже о фамилиях командиров частей 25-й танковой дивизии. Поэтому слова Кареля об открывшейся после допроса Пататурчева правде выглядят неубедительно. Показания генерала лишь расширили и уточнили уже собранные данные. К тому же, к августу 1941 года штат дивизии, во-первых, сменился, а во-вторых, от дивизии отказались и начался переход к бригадной организации танковых войск Красной Армии. Тем не менее, Потатурчев обо всем этом не знал и, описывая немцам структуру своей 4-й танковой дивизии, совершал серьезный проступок. Нельзя сказать, что Пататурчев был скрупулезно точен в своих показаниях. Так Карель не без удивления пишет, мостостроительный батальон располагал количеством понтонов, достаточным для наведения 60-метрового моста, способного выдержать 60-тонные танки». Действительно, при описании организации дивизии Пататурчев указал на возможность построения ее понтонно-мостовым батальоном 60-метрового моста под грузы 60 тонн. Немцы были удивлены и даже поставили восклицательный знак напротив этих данных. Однако они соответствуют полному парку Н-2П. В действительности же понтонно-мостовой батальон танковой дивизии Штата 10 на 19 располагал лишь одной третью комплекса парка Н-2П, то есть здесь или ошибка Потатурчева, или неверная интерпретация его слов допрашивающими немцами. Также в 4-й танковой дивизии имелось гораздо больше 30 бронемашин. На 30 апреля 1941 года в ней было 54 БА-10, 23 БА-20 и 16 ФАИ. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Фонд 38. Опись 11353. Дело 899. Лист 106. Конец примечания. Вместе с тем изучение подлинного допроса Потатурчева также заставляет сделать вывод о том, что Карель несколько исказил его показания. Пленный генерал вовсе не утверждал, что в 4-й танковой дивизии из 355 танков было всего 21 Т-34 и 10 КВ-2. Он описывал немцам штат соединения, используя для иллюстрации нумерацию частей своей дивизии. Соответственно, пленный генерал указал, что штат предусматривал численность 10 900 человек и 355 танков, массой от 9 до 68 тонн. При рассказе о танковых полках он правильно указал, что в первом батальоне каждого полка должен быть 31 танк КВ, в том числе 10 КВ-2. Вот откуда пара чисел 21 и 10. Соответственно, второй и третий батальоны танковых полков вооружались 50 28-тонными танками, то есть Т-28 или Т-34. По факту в 4-й танковой дивизии 200 средних танков на 21 июня 1941 года не было. Фактического положения дел Пататурчев коснулся только один раз, сделав пометку, что в 4-й танковой дивизии имелось 47 КВ. Причем пометка эта относилась к возможностям понтонно-мостового батальона. Возможно, здесь Пататурчев опять же ошибся или же назвал реальное число вышедших по тревоге танков КВ. Также достаточно вольной интерпретацией Кареля подверглись другие данные, приводимые по Татурчевым. Так Карель пишет: когда дивизия численностью 10 900 человек стала менять дислокацию, то не досчиталось 500 военнослужащих. Медсанчасть, в которой числилось 150 человек, не досчиталось 125 человек. 30 бронетехники находилось в нерабочем состоянии, а из оставшихся 70. Многое пришлось бросить из-за отсутствия горючего. На самом деле Пататурчев лишь сообщил немцам о некомплекте в 500 человек относительно общей численности 10 900 человек, что соответствовало штатной численности военного времени 10 942 человека. По последнему известному предвоенному донесению о боевом и численном составе, датированному 28 апреля 1941 года, Четвертая танковая дивизия насчитывала 10 278 человек. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 127, опись 12 915, дело 75, лист 37, конец примечания. То есть генерал по памяти примерно назвал цифру некомплекта относительно штата военного времени, а не сообщал о неких 500 неизвестно где сгинувших военнослужащих. Затем некомплект был им просто проиллюстрирован на примере Медсанбата. Никаких высказываний о 30% неисправных танков в подлинном допросе нет. Указывается лишь общее число оставленных в Белостоке машин 60 единиц. Это не 30%, а всего лишь 16% от 381 танка, имевшегося на 30 апреля 1941 года, или даже 373 танков, показанных в апрельском донесении в ГАПТУ. В их число входили 30 танкеток Т-27, а также ряд танков, требующих среднего и капитального ремонта 15 Т-28, 34 БТ, 29 Т-26 и 6 химических Т-26 – Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 38, опись 11353, дело 899, лист 33, конец примечания. Даже без учета традиционно оставлявшихся в местах постоянной дислокации учебных Т-27, из этой техники уверенно набирается 60 единиц. Одним словом, даже выжимка из слов пленного генерала, В книге Кареля имеет мало общего с оригиналом, тем интереснее будет ознакомиться с допросом Пататурчева в том виде, в котором он остался в документах 7-го армейского корпуса немцев. Более того, вовсе неразглашение ценных для противника сведений привлекает внимание к этому допросу. Пататурчев возглавлял дивизию 6-го мехкорпуса, о судьбе которого было известно куда меньше, чем о судьбе его собратьев. При этом в шестом мехкорпусе было сосредоточено около тысячи танков, в том числе 352 новейших КВ Т-34. Поэтому его исчезновение в окружении под Белостоком и Минском вызвало множество вопросов и даже домыслов. Прежде всего необходимо сказать несколько слов о самом генерале Пататурчеве и об истории соединения, которым он командовал. Учетно-послужная карточка повествует нам о нем следующее. Андрей Герасимович Пататурчев родился в 1898 году в семье Штукатура. По социальному происхождению числился из крестьян, по социальному положению рабочим. В ряды Красной армии будущий генерал вступил в феврале 18 -го года в первый партизанский отряд питерских печатников, участвовал в гражданской войне. В августе 19 -го года Потатурчев вступил в партию. В гражданскую сначала воевал на северо-западе против Юденича, затем прошел артиллерийские курсы, воевал против Деникина в 19 году. Летом 20 -го года участвовал в советско-польской войне и закончил войну в боях против Петлюры. В конце гражданской войны в 20 году Потатурчев помощник командира батареи 2-й кавалерийской дивизии. Нельзя сказать, что в танковых войсках Пататурчев был случайным человеком. В 1925 году он заканчивает школу механической тяги в Ленинграде, в 1930 году поступает в ВАМ РККА, Академию моторизации и механизации, и после ее окончания в 1935 году два года командует учебным танковым батальоном. Толчок к его карьерному росту дали репрессии 1937-1938 годов, когда за два года он вырос с майора до комбрига. Во-первых, в августе 1937 года он становится командиром первой тяжелой танковой бригады в Белорусском военном округе. Это было элитное соединение Красной армии, вооруженное трехбашенными танками Т-28. По штату бригаде полагалось 80 танков Т-28. Фактически на 1 января 1937 года первая тяжелая бригада насчитывала 54 Т-28, 12 БТ-2 и БТ-5. 14 БТ-7. Примечание. Коломиец МВ. Советский средний танк Т-28. Основная боевая машина РККА. Москва. Эксмо. 2018 год. Страница 132. Конец примечания. К 1 января 1938 года число Т-28 подросло до 65 машин. Дистанцировалась бригада в городе Смоленске. Тяжелых бригад в Красной Армии тогда имелось всего 4. Во-вторых... Менее чем через год, в июле 1938 года, Потатурчев становится начальником АБТУ Белорусского особого военного округа. В мае 1939 года он вновь возвращается на должность командира тяжелой танковой бригады, к тому моменту сменивший номер с 1 на 21. До Потатурчева этой бригады командовал полковник Владимир Викторович Фавицкий, арестованный в 1937 году, видный советский теоретик танковой войны. Эту замену сложно назвать равноценной. По допросу Пататурчева не просматривается твердое владение им теорией использования танковых соединений. Возможно, здесь также сказалось отсутствие боевого опыта. 25-я тяжелая танковая бригада участвовала только в советизации Прибалтики. В июне сорокового года с введением генеральских званий в РККА Пататурчев становится генерал-майором танковых войск. В июле того же года начинается формирование первых восьми механизированных корпусов. 21-я тяжелая танковая бригада была обращена на формирование 4-й танковой дивизии 6-го мехкорпуса. Соответственно, Пататурчева назначили командиром этой дивизии. До войны оставался почти год, и 4-ю танковую дивизию успели укомплектовать почти по штату вспомогательной техникой, автомобилями и тягачами. На 91,7% по состоянию на апрель 1941 года примечание Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации Фонд 38, опись 11353, дело 899, лист 113, конец примечания. Причем некомплект падал в основном на мотоциклы с коляской, Тракторами соединение было укомплектовано на 100%, и даже имелись сверхштатные машины. Более того, 4-я танковая дивизия была на передовой технического прогресса 1941 года. В соединении имелось и тысяча самозарядных винтовок СВТ, и 550 пистолетов-пулеметов ППД, и все шесть штатных 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов ДК – и даже сотня винтовочных гранатометов «Дьяконова» из 12 штатных 37 миллиметровых зенитных пушек образца 1939 года, все 12 были лицо. Командиры многих танковых соединений Красной Армии могли бы только позавидовать генералу Пататурчеву. Также 6-й мехкорпус стал одним из первых получателей новой части танков КВ и Т-34. Уже на 1 декабря 1940 года в нем числилось 32 КВ. Т-34 к январю 1941 года имелись только в 8 танковой дивизии КОВО. Теоретически, в отношении освоения новой матчасти, 4 танковая дивизия находилась в более выгодном положении, чем 7 танковая дивизия того же 6-го мехкорпуса и многие другие танковые дивизии Красной Армии. На 30 апреля 1941 года в составе 4-й танковой дивизии было уже 70 Т-34, полученных еще в январе-феврале, а в 7-й танковой дивизии Т-34 не было вовсе. Танками КВ 4-я танковая дивизия на тот момент была укомплектована полностью, а 7-я танковая дивизия имела только 28 КВ и 1 КВ-2. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 38, опись 11353, дело 899, конец примечания. Однако в апреле все 70-34 дивизии Потатурчева все еще относились к первой категории, то есть танкисты за их рычаги еще ни разу не садились. Новенькие Т-34 просто стояли на открытых площадках под брезентами, парки еще только строились, Из числа танков КВ в эксплуатации в двух дивизиях были 6 и 4 машины соответственно. Остальные также стояли под брезентом. Усугублялась ситуация отсутствием в обеих дивизиях учебных классов и наставлений по новым танкам КВ и Т-34. Относительно точного числа танков новых типов в дивизии Потатурчева на 22 июня 1941 года документальных данных нет, Расчет по поставкам техники и другие данные дают оценку количества Т-34 к началу войны в дивизии Потатурчева в 116 единиц. Примечание. К началу войны, по данным штаба Западного фронта, во всем 6-м мехкорпусе было 238 Т-34. В своем отчете о прошедших боях командир 7-й танковой дивизии Борзилов указал наличие в его соединении 150 средних танков. За вычетом 28 Т-28 — это 122 34-ки. Итого на долю 4-й танковой дивизии остается 116 Т-34. Конец примечания. Есть данные, что 34-к в 4-й танковой дивизии было 160 единиц. Примечание. Фронтовая иллюстрация номер 2, 2003 год, 1941-й, бои в Белоруссии, страница 16-я. Согласно документам ГАПТУ, С 1 апреля по 21 июня 1941 года в адрес 6-го мехкорпуса с заводов было отправлено 292 Т-34, поэтому число 160 Т-34 в 4-й танковой дивизии вполне имеет право на существование. Конец примечания. К сожалению, допрос генерала не вносит никакой ясности на эту тему. В любом случае, 4-я танковая дивизия входила в тройку лучше всего укомплектованных КВ и Т-34 соединений Красной Армии. Однако одновременно четвертая танковая дивизия разделяла с другими соединениями общие проблемы Красной Армии 41 -го года. Потатурчев вовсе не лукавил, когда упомянул серьезные проблемы с запчастями к танкам. Еще острее стояли проблемы с боеприпасами, Бронебойные снаряды к 76 миллиметровым пушкам в 4-й танковой дивизии по состоянию на апрель 41 -го года отсутствовали. Частично их нехватка компенсировалась шрапнельными выстрелами. Поставленная на удар шрапнель в 41 42 годах часто заменяла штатные бронебойные снаряды. Новейшие 37 миллиметровые зенитные автоматы были обеспечены боеприпасами всего на треть от штата. Ситуацию с кадрами Пататурчев описал на допросе достаточно точно. По состоянию на апрель 1941 -го года укомплектованность 4-й танковой дивизии нач составом составляла 85%, младшим нач составом 85% и рядовым составом 105%. На 22 июня 1941 -го года 6-й мехкорпус был самым сильным резервом Западного фронта. Однако ввиду недоразвернутости Красной армии немецкое наступление практически на любом направлении приводило к коллапсу обороны. Допрос Пататурчева достаточно ярко рисует картину происходившего. Шестой мехкорпус и его четвертая танковая дивизия были разделены на две части. Одна направлена на рубеж Нарева, а вторая включена в состав так называемой конномеханизированной группы Болдина для контрудара под Гродно. Это не являлось ошибкой самого Потатурчева. Такая практика изъятия мотострелков и танков из дивизии вышестоящими инстанциями была типичной для армии прикрытия в июне 1941 года. Согласно данным немецкой разведки, под Гродно действовал только 8-й танковый полк 4-й танковой дивизии. Остальные ее части отмечались в контрударах по немецким плацдармам на Нареве. Фактически, группа «Болдина» представляла собой крупную массу танков при минимальной поддержке пехоты и артиллерии. Противником группы «Болдина» был 20-й армейский корпус 9-й армии немцев, имевший на тот момент наступательную задачу – захватить переправу через Неман у Лунны. В наступление главные силы группы «Болдина» перешли вечером 24 июня. Сопоставление, нарисованное Татурчивым на допросе схемы с немецкими данными, приводит к выводу, что противником частей его дивизии была 256-я пехотная дивизия 20-го корпуса немцев. В ЖБД 20-го армейского корпуса немцев эти атаки были описаны следующим образом. До вечера 256-я пехотная дивизия успешно отражает 12 танковых атак. В ходе этих боев уничтожено около 80 танков, при этом особенно отличились 210-й батальон штурмовых орудий и 2-й батальон 4-го зенитного полка. Как мы видим, у немецкой пехоты в районе Кузницы были 88 миллиметровые зенитки, а также САУ штук 3, бороться с которыми было проблематично даже КВ и Т-34 ввиду отсутствия последних бронебойных снарядов. Тем не менее, ввиду нарастающих по силе советских танковых атак, командир 20-го армейского корпуса генерал Матерна был вынужден отказаться от продвижения вперед. Уже подготовленный приказ по корпусу о наступлении не передается в части. С утра 25 июня наступление группы Болдина было возобновлено. В ЖБД 20-го армейского корпуса немцев отмечалось – 14.00. Генерал Кауфман, командир 256-й пехотной дивизии, лично сообщает о мощной танковой атаке противника с участием тяжелых танков на кузницу. Около 200 танков атакуют дивизию с юго-запада. Корпус немедленно вызывает штуки, которые вскоре поднимаются в воздух и рассеивают атакующих, нанося им большие потери. Это перекликается с показаниями Пататурчева о сильных ударах с воздуха. Массированные советские танковые атаки 25 июня подтверждаются ЖБД 256-й пехотной дивизии. В полосе 456-го пехотного полка во второй половине дня происходит танковая атака силами 150 двумястами танков одновременно. Многие из них уничтожены. Наблюдавший за контрударом 6 мехкорпуса командир 11-го мехкорпуса Мостовенко позднее писал в своем отчете по итогам боев. Наступление шестого мехкорпуса успеха не имело. 4 танковая дивизия продвинулась до Кужница и стала отходить. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 208, опись 2511, дело 83, лист 65, конец примечания. Контрудар группы «Болдина» был свернут 26 июня в связи с общим отходом войск Западного фронта. Каковы же были его итоги? Немецкий исследователь белостокского котла Хейдерн писал, «Без сомнения, советские атаки 24 и 25 июня южнее и юго-восточнее Гродно завершились тяжелым тактическим поражением». Несмотря на использование большого числа танков, русским не удалось разгромить расположенные на не слишком удачных позициях части германского 20-го армейского корпуса. Напротив, были понесены тяжелые потери в танках. Тем не менее, Хейдерн признает, на оперативном уровне, однако, советские атаки принесли успех. Германский 20-й армейский корпус оказался настолько серьезно скованным, что лишь... 27 июня оказался в состоянии вновь перейти к наступлению. Таким образом, он потерял три с половиной дня. Однако на контрударе подгродной история 4-й танковой дивизии не закончилась. Она приняла активное участие в попытках прорыва из белостокского котла. Для этого части 6-го механизированного корпуса перебрасывались через Белосток на шоссе, идущее в направлении Волковыска, и далее на слоним. Одной из задач 4-й танковой дивизии стало прикрытие шоссе Волковыск-Зельва от наступающей к нему с юга немецкой пехоты. Для ее сдерживания были предприняты контратаки танками. О них в очередном донесении группы армий «Центр» сказано следующее. «Противник использовал тяжелые танки, против которых действовала наша зенитная артиллерия» так как огонь противотанковых пушек калибра 4,7 см был неэффективным. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 500, опись 12462, дело 547, лист 124, конец примечания. Как сообщил немцам пленный командир штаба 10-й армии, 27 июня последовал приказ 4 и... 7-й танковой дивизии 6-го Мехкорпуса достичь рубежа Зельвянки 28 июня, рубежа Щары 29 июня. Далее последовали попытки прорыва и закружения. 4-я танковая дивизия пыталась прорвать немецкую оборону на рубеже Зельвянки Южнее Зельвы, 7 танковая дивизия Севернее Зельвы. За счет использования танков новых типов в первую очередь КВ. Остатком 4-й танковой дивизии 29 30 июня удалось пробить дорогу из окружения нескольким группам бойцов и командиров. Так в отчете 5-го моторизованного пулеметного батальона 2-й танковой группы отмечалось. Задействованные 3,7-сантиметровые противотанковые пушки показали себя абсолютно бесполезными против новых танков. За счет этого противнику удалось пробиться к клепачам и смять подразделение роты. Двум 5-сантиметровым пушкам, которые были вызваны из 82-го пехотного полка и приданы первой роте, удалось уничтожить 11 вражеских танков. Что касается задействованных русскими танков, речь идет о моделях, подобных типу 35, однако с броней 65-70 мм. Потери врага от огня наших танковых пулеметов были значительны, но, несмотря на это, нескольким разрозненным группам удалось пройти через клепачи на восток. Отчаянные и достаточно организованные атаки, прорывающихся из окружения под Белостоком советских войск, заставили командование группы армий «Центр» на длительное время задержать на рубеже реки Зельвянка 29-ю механизированную дивизию а также 31-ю и 34-ю пехотной дивизии 12-го армейского корпуса из 2 танковой группы. Протесты и требования самого Гудериана командованием были проигнорированы. 30 июня 1941 -го года стало последним днем организованных попыток прорыва под Зельвой. Прорвавшиеся из котла части, в том числе отряд в главе с Потатурчевым, рассеялись и выходили мелкими группами. Та же судьба постигла командира 7-й танковой дивизии Борзилова, который, однако, сумел выйти к своим. Пататурчеву повезло меньше. Он попал в плен, где был допрошен, и так получил широкую известность. Казалось бы, на этом можно ставить точку. В ходе допроса Потатурчев рассказал довольно много того, чего не стоило рассказывать, в частности, о структуре своей дивизии. В связи с этим... Не вызывает удивления упоминаемая в литературе его судьба. В ходе спецпроверки в органах НКВД в ноябре 1945 года был арестован и в июле 1947 года умер в тюрьме. Пататурчев был посмертно реабилитирован в 1953 году. По некоторым данным, материалы его следственного дела были уничтожены. Однако эти данные не стыкуются с записями в учетно-послужной карточке Пататурчева. В ней, во-первых, записано, что генерал уволен в запас Красной Армии по статье 44 пункту В 29 января 1944 года. Это означает увольнение в связи с арестом. Не вызывает сомнений, что такое действие не производится заочно, то есть находящийся в немецком плену генерал не может быть уволен, не будучи реально арестован советскими органами. Во-вторых, в УПК указана другая дата смерти. Умер 1939 -го, -го, -го года. Как это могло произойти? В документальной повести историк-кадет, опираясь исключительно на воспоминания вдовы генерала Марии Алексеевны Потатурчевой, описывает случившееся так. «Пробираясь к линии фронта, Андрей Герасимович переоделся в Гражданское». В Бобруйске случайно столкнулся с наемным, работавшим в тылу 4-й дивизии, и тот узнал генерала. Завхоз, по определению Мария Алексеевна, предложил Потатурчеву на время укрыться и подлечиться в доме его родственника. Генерал согласился, а ночью его схватили немцы. Завхоз, судя по всему, оказался предателем. После двухсуточных допросов Потатурчеву повели на расстрел. Пуля на вылет прошла ниже сердца. Мария Алексеевна позже видела шрамы на груди и спине. Очнулся Андрей Герасимович в воде, куда его, посчитав убитым, немцы сбросили с обрыва. Заполз в камыши. Под вечер окликнул мужчину пасшего коров. Когда стемнело, за Пататурчевым пришла девочка и привела в хату. Там его вымыли, переодели, накормили. Позже отправили к партизанам. Оттуда генерал вновь направился к линии фронта. Дальнейшие подробности рассказала Мария Алексеевна. В ночь на 4 января 1942 -го года Андрей Герасимович вышел из окружения в Тульской области и при содействии военных властей на машине доехал до Москвы. 5 января он явился в наркомат обороны, где ему предложили написать дома подробное объяснение всего произошедшего и затем приехать в наркомат. Утром, 6 января, мужа вызвали по телефону в наркомат и прислали за ним машину. Я проводила его до здания наркомата. Вечером позвонили повторно в наркомат, где мне ответили, что Андрей Герасимович приедет позже. Больше я его не видела. Мужа сначала держали в Лефортовской тюрьме, куда я носила передачи, затем его перевели в Бутырскую тюрьму. Вскоре не стали принимать передачи. Позже объяснили, что 30 сентября 1945 года Андрей Герасимович умер в тюремной больнице. Он долго болел. 11 августа 1953 года я была вызвана в пенсионный отдел Министерства обороны СССР, где меня известили, что есть постановление МВД СССР от 5 августа 1953 года о прекращении дела в отношении генерала Потатурчева Андрея Герасимовича и мне назначена пенсия за реабилитированного мужа. Примечание цитировано по смыслов ОС «Сталинские генералы в плену. Москва. Вечер, 2014 год. Страница с 233 по 234. Конец примечания. История выглядит фантастической, если бы не одно «но». Запись в УПК Пататурчева об увольнении из рядов вооруженных сил в январе 1944 -го года. Также совершенно невероятным образом совпадает место пленения по допросу и по рассказу вдовы Бобруиск. Подчеркну, приведенная выше версия появилась до обнаружения и публикации допроса генерала. К сожалению, каких-то новых подтверждений или опровержений данной версии не выявлено. Документы о переходе по Татурчевому фронту в январе 1942 года историками пока не обнаружены. В связи с этим возникает еще один вопрос. В январе 1942 года Красная Армия наступала и вполне возможно Потатурчеву даже не понадобилось переходить линию фронта. Здесь можно снова посмотреть в УПК генерала и увидеть, что он являлся уроженцем деревни Ленина, ранее князищего Лихвинского уезда Калужской губернии. Ныне это село Ленина Адовского района Тульской области. То есть, бежав из плена, Потатурчев мог попытаться добраться до родного села, Этот район был освобожден еще в конце декабря 1941 года. Упомянутый женой генерала его расстрел немцами представляется маловероятным событием. При всей жестокости и бесчеловечности в отношении советских военнопленных обращение с представителями советского генералитета сохраняло определенные рамки. Также маловероятной является вербовка Пататурчива немцами. Вербовали для засылки в советский тыл людей в менее высоких званиях. Более вероятными являются побег Пататурчева из плена и ранения в ходе побега. Побеги из плена, в том числе генералов, имели место. Например, из плена бежал командир 10-й танковой дивизии 15-го мехкорпуса С. Я Огурцов. Однако, выбравшись к своим, Пататурчев мог уже не пройти проверку НКВД по тем или иным причинам. Поражение 4-й танковой дивизии здесь вряд ли составило базу обвинения. Командир 7-й танковой дивизии, того же 6-го мехкорпуса Борзилов, побывав в окружении, под не попал и погиб в Крыму в 41-м году на генеральской должности. Судьбы 4-й и 7-й танковых дивизий в Белостокско-Минском котле мало чем друг от друга отличались. Допрос генерала Потатурчева в немецком плену также вряд ли в январе 1942 года мог оказаться в распоряжении советских органов. Обвинять на его основе в разглашении военной тайны в НКВД просто физически не могли, в отличие от 1945 года, когда в распоряжении органов оказывались все документы по освобождаемым из германского плена генералам. Возможно, Потатурчев был обнаружен в родном селе при его освобождении Красной Армией в декабре 41 года, а затем это стало основой для каких-то обвинений. Почему не попытался перейти линию фронта, почему не связался с партизанами? Однако здесь мы встаем на зыбкую почву догадок и домыслов. Вопросов в отношении судьбы генерала Пататурчева пока больше, чем ответов. Так или иначе, допрос... Советского генерала Андрея Герасимовича Пататурчева остается одним из немногих документов, по которым мы можем оценить его как человека и военачальника, которому были доверены сотни боевых и вспомогательных машин и судьбы тысяч людей.